И взвешивал каждое слово. «Лина, я люблю тебя с детства. Я никогда тебе этого не говорил, потому что ты очень красивая и очень умная, а я уродливый коротышка не стою твоего мизинца. Прошу тебя, возвращайся к мужу. Я не знаю и не хочу знать, почему ты решил от него уйти, но я знаю, что ты не должна здесь оставаться. Тебе нельзя жить в этой помойке».